«А почему место, куда мы идем, называется Тамплем?» «Из-за тамплиеров». «А, знаю, они плевали на крест, поклонялись кошачьей голове и отравили колодцы, чтобы завладеть всеми деньгами королевства». Он слышал это от сыновей каретника, которые повторяли слова отца. «А откуда все это взял каретник, неизвестно». Нелегко было в такой толчее и при такой спешке объяснить мальчику, что на самом деле все было куда сложнее. А ребенок никак не мог взять в толк, почему королева, к которой они идут, живет у таких гадких людей. Их там больше нет, фиглю мио, сын мой. Их вообще больше нет. Это бывшее жилище великого магистра. Метра Жака де Моле? Это он был магистром? Сделай рожки. Сделай рожки из пальцев, мальчик мой, когда произносишь это имя. Так вот, когда тамплиеров уничтожили, сожгли или изгнали, король забрал себе тампль, который был их замком. Какой король? Бедный Джанино окончательно запутался в королях. Филипп Красивый. А ты видел короля Филиппа Красивого? Ребенок не раз слышал разговоры об этом грозном короле, которого теперь после его кончины глубоко почитали. Но Филипп Красивый, как и многое другое, относился к царству теней, существовавших еще до рождения Джанино. И Гуччо умилился. В самом деле, — подумал он, — Ведь его тогда еще не было на свете. Для него Филипп красивый. Это все равно, что Людовик святой. И так, как им пришлось из-за скопления народа замедлить шаг, он ответил, «Да, я видел его. Я даже чуть было не сбил его с ног на о д н о й из этих улиц. А произошло это по вине двух моих б а р з ы х которых я прогуливал на поводке в день приезда в Париж». Девенадцать лет назад. И время захлестнуло его, словно огромная волна, которая внезапно накрывает вас головой, а затем рассыпается на мелкие брызги. Вокруг него вскипала пена минувших дней. Теперь он уже совсем взрослый человек, ему было что вспомнить и рассказать. И вот дом тамплиеров, — продолжал он, — стал собственностью короля Филиппа Красивого, а затем короля Людовика, а затем короля Филиппа Длинного, предшественника нынешнего короля. И король Филипп Длинный отдал тампль королеве Клеменции в обмен на Винсенский замок, который она унаследовала от своего супруга короля Людовика. — Падре мио, я хочу вафлю. Аппетитный запах. Вафель, доносившийся из лавки, приятно щекотал ноздри, и у мальчика сразу пропал всякий интерес ко всем этим королям, слишком быстро умиравшим и слишком часто менявшим свои замки. К тому же он отлично знал, что стоит начать просьбу со слов «Падре мио» и наверняка добьешься выполнения любого своего желания. Однако на этот раз обычная уловка не помогла. Нет». На обратном пути. Сейчас ты испачкаешься. Хорошенько запомни то, чему я тебя учил. Не заговаривай с королевой, а только отвечай, если она сама к тебе обратится. Не забудь встать на колени и поцеловать ей руку. Как в церкви? Нет, н не и как в церкви. Давай я покажу тебе или нет. Лучше объясню, а то мне трудно лишний раз становиться на колени из-за больной ноги. Прохожие с любопытством наблюдали, как невысокий, смуглый чужеземец учил в подворотне светловолосого мальчугана становиться на колени. Затем ты быстро подымешься, но только смотри, не толкни королеву. Замок тамплиеров претерпел большие изменения по сравнению с теми временами, когда там была резиденция мессира де Моле. Прежде всего его разбили на несколько частей. Королеве Клеменции досталась большая квадратная башня с четырьмя караулками наверху, несколько второстепенных помещений, а также подсобные строения и конюшни, окружавшие с трех сторон просторный мощеный двор, позади которого находился сад. Остальная часть командорства, бывшего жилища рыцарей, Оружейные мастерские, помещения для оруженосцев были обнесены высокой оградой и использовались для иных целей.